Дина Рубина, «Маньяк Гуревич», роман «Жизнеописание в картинках». Мысль написать такую вот светлую и теплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чем то человеке, пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжко дышать, И так тесно жить, что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери. Читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую температуру эмоций, где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь. Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий, и, главное, не хочу убивать своего героя. Нет, Пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеется и хохочет, так же, как мы сопереживаем, читая прозу о Генри, Гашика и Джерома, хотя знаем, Что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвища. «Маньяк» Дина Рубина